Системы оружия XXI века или эволюция вверх ногами. Первое, получив, как именно я говорить, не вправе доступ к сочинениям по военной истории XXI века, я прежде всего задумался, как бы получше скрыть полученные таким образом сведения. Это было для меня важнее всего, ведь я понимал, что тот, кто знает эту историю, подобен беззащитному открывателю клада. Вместе с кладом он запросто может лишиться и жизни. Я знал, что эти факты известны мне одному благодаря книгам, которые одолжил мне на короткое время доктор Р.Г. и которые я вернул ему. незадолго до его безвременной смерти. Я знаю, он жжок их и тем самым унес свою тайну в могилу. Самым простым выходом мне казалось молчание. Храня молчание, я мог ничего не бояться, но мне было жаль множество. Столь удивительных сведений, связанных с политической историей будущего столетия, и открывающих совершенно новые горизонты во всех областях человеческой жизни. Взять хотя бы поразительный никем не предсказанный поворот в области искусственного интеллекта (A.I., Artificial Intelligence) интеллекта, который стал могущественнейшей силой. Как раз потому, что не стал интеллектом, то есть разумом, воплощенным в машинах, храня молчание ради собственной безопасности, я лишил бы их всех остальных людей выгод, проистекающих из этого знания. Потом мне пришло в голову точно записать содержание этих томов, как я его запомнил, и сдать рукопись на хранение в банк. Записать все, что удалось, запомнить из прочитанного, следовало непременно, иначе со временем я забыл бы множество данных, касающихся столь обширной темы. В случае необходимости я мог бы посещать банк, делать на месте выписки и снова запирать манускрипт в бронированный сейф. Это, однако, было не безопасно. Прежде всего, кто-нибудь мог подсмотреть меня. Заветным занятие, а потом в наше время никакие банковские сокровищницы и тайники не гарантируют на сто процентов от взлома. Даже не самый смешленный вор рано или поздно сообразил бы, какой удивительный документ оказался его добычей. И даже если он выбросит или уничтожит мои бумаги, я никогда не узнаю об этом и буду всю жизнь бояться, что связь мой особы с истории двадцать первого века выйдет на свет. Итак, дилемма выглядела следующим образом: скрыть мою тайну навеки и в то же время свободно ею пользоваться, спрятать ее от всех, но не от самого себя. После долгих размышлений я понял, что сделать это вовсе не трудно. Безопаснейший способ скрыть необычайную идею, истинную в каждом слове и в каждой подробности, это опубликовать ее под видом научной фантастики. Как бриллиант, брошенный в груду битого стекла, становится невидимым, так и самое подлинное откровение, не перемешанное с бредними НФ, уподобляется им и тем самым перестает быть опасным. Не будучи, однако, в силах избавиться от своих опасений сразу, я приоткрыл лишь краешек тайны, написав в 1967 году фантастический роман «Глаз Господа». На странице 125, третья строка сверху читаем: The ruling doctrine was the indirect economic attrition. А чуть ниже та же доктрина выражена афоризмом: пока толстый похудеет, худой околеет. Доктрина эта в явном виде сформулированная в США после 1980 года, то есть через 13 лет после первого издания Гласа Господа, получила несколько иное название в печати ФРГ. Например, она выражалась в виде краткого лозунга. уморить противника гонкой вооружений. Убедившись, а времени после выхода книги прошло как никак достаточно, что и вправду никто не заметил совпадения моего фантазирования с позднейшим ходом политических дел, я осмелил. Мне стало ясно, что пряча истину между сказками, я необычайно успешно использую защитные цвета литературы. с их помощью даже об этом я могу говорить совершенно спокойно. Можно даже признаться, что говоришь чистую правду, хотя и замаскированную. Ведь все равно никто тебе не поверит. А значит, нет лучше способа скрыть совершенно тайную информацию, чем ее публикация массовым тиражом. Итак, обеспечив сохранение своей тайны. Ее разоблачение. Я спокойно могу приступить к более полному изложению. Я ограничусь при этом изданным в начале XX столетия трудом "The Systems of the Twenty-First Century of the Upside-Down Evolution". Я даже мог бы назвать его авторов, ни один из которых еще не родился, но вряд ли в этом есть какой-либо смысл. Книга «Системы оружия XXI века» или «Эволюция вверх ногами» состоит из трех томов. В первом повествуется об истории вооружений после 1944 года. Во втором показана, как гонка ядерных вооружений привела к обезлюживанию военного дела, перенеся производство оружия из промышленных предприятий. непосредственно на театры военных действий, а в третьем, какое влияние оказал этот величайший в военном деле переворот на дальнейшую историю человечества. Второе. Вскоре после атомного уничтожения Хиросимы и Нагасаки американские ученые основали ежемесячник Бюллетень ученых-атомщиков и на его обложке поместили изображение часов, стрелки которых показывали без десяти двенадцать. Шесть лет спустя после первых успешных испытаний водородной бомбы они перевели стрелку на пять минут вперед, а когда Советский Союз стал обладателем термоядерного оружия, минутная стрелка приблизилась к двенадцати еще. на три минуты, ее следующее передвижение должно было означать гибель цивилизации в соответствии с провозглашенной бюллетенем доктриной «один мир» или «никакого». Считалось, что мир либо объединится и уцелеет, либо неизбежно погибнет. Ни один из ученых, прозванных «отцами бомбы», не предполагал, что, несмотря на текущие, Нарастание ядерных арсеналов по обе стороны океана, несмотря на размещение все больших зарядов плутония и трития во все более точных баллистических ракетах, мир, хотя и нарушаемый обычными региональными конфликтами, просуществует до конца столетия. Ядерное оружие внесло поправку в известное определение Клаузевица. Война есть продолжение политики другими средствами. Нападение заменила угроза нападения. Так родилась на свет доктрина симметричного устранения, впоследствии названная просто равновесием страха. Эту доктрину различные американские администрации выражали при помощи разных аббревиатур. Например, МЭДД. взаимное гарантированное уничтожение, доктрина, которая основывалась на так называемой способности нанесения ответного удара, подвергшейся нападению стороной. На протяжении десятков лет словарь уничтожения пополнился новыми терминами. В него вошли такие понятия, как неограниченный обмен ядерными ударами. ракета повышенной эффективности, разделяющаяся головная часть с индивидуальным наведением боевых элементов на цели, то есть ракета выстреливающая одновременно несколькими боеголовками, каждая из которых направляется к своей заранее намеченной цели, средства обеспечения прорыва, то есть отвлекающее устройство. в виде сложных ракет приманок или боеголовок, ослепляющих радары противника. Система оптимального распределения оружия по целям, маневрирующая головная часть, то есть ракета, способная самостоятельно обходить противоракеты обороны и попадать в цель с точностью до двадцати метров от намеченной нулевой точки. И так далее. К числу ключевых понятий относилось время обнаружения баллистической атаки, зависящее в свою очередь от способности распознания этой атаки. Но я не смог бы привести здесь и сотой доли появлявшихся один за другим терминов и их значений. Хотя угроза атомной войны возрастала, когда равновесие сил нарушалось. И потому казалось бы, в интересах антагонистов было как раз скрупулезное соблюдение этого равновесия. Всего надежнее путем многостороннего контроля. Подобный контроль, несмотря на возобновляемые раз за разом переговоры, установить не удалось. Причин тому было много. Авторы систем оружия делят эти причины на две группы. К первой они относят навыки традиционного мышления в международной политике. Согласно этой традиции следует призывать к миру и готовиться к войне, подрывая тем самым существующее равновесие сил, вплоть до получения перевеса. Вторую группу причин составляли факторы, не зависевшие от образа мыслей людей в политической или какой-либо иной области. Речь идет о тенденциях развития основных технологий, используемых в военном деле. Любая возможность усовершенствования оружия осуществлялась на практике в соответствии с принципом: если этого не сделаем мы, сделают они. Одновременно доктрина ядерной войны претерпевала различные изменения. То она предполагала... ограниченный обмен ядерными ударами, хотя никто не знал, что собственно могло стать надежной гарантией их ограничения, то ставило целью полное уничтожение противника, и тогда все его население как бы превращалось в заложников, а то предусматривало уничтожение его военно-промышленного потенциала прежде всего. Извечное правило эволюции вооружений, правило щита и меча, все еще сохраняло свою силу. Щитом было все более прочное бронирование бункеров, в которых укрывались баллистические ракеты, а мечом, долженствующим пробить этот щит, возрастающая точность попадания боеголовок, а затем наделение их способностью боеголовок, к автономному маневрированию и самонаведению на цель. Что касается атомных подлодок, то здесь щитом был океан, а мячом совершенствование способов их обнаружения в морских глубинах. Технический прогресс в области средств обороны вывел электронные глаза разведки на околоземные орбиты, создав тем самым возможность далекого глобального слежения. Запущенная ракета могла быть обнаружена уже в момент старта, и это снова был щит, пробить который предстояло новому типу меча в виде искусственных спутников, прозванных киллерс (убийцы) английское. Они ослепляли глаза обороны лазером или уничтожали ядерные ракеты на стадии их полета. в надатмосферном вакууме мгновенной лазерной вспышкой огромной мощности. Но сотни миллиардов потраченные на возведение все новых ярусов противобурства не могли обеспечить совершенно надежного и потому особенно ценного стратегического перевеса двум различным почти независящим друг от друга причинам. Во-первых, Все эти усовершенствования и нововведения, вместо того, чтобы увеличивать стратегическую надежность как в нападении, так и в обороне, уменьшали ее. Они уменьшали ее, потому что глобальная система вооружений, каждый из сверхдержав, становилась все более сложной. Она состояла из множества разнообразнейших подсистем на суше, в океане, в воздухе и космическом пространстве эффективность этих систем зависела от их суммарной надежности, гарантирующей оптимальную синхронизацию смертоносных действий. Между тем всем системам высокой сложности промышленным и военным, биологическим и техническим, перерабатывающим информацию и перерабатывающим материю, свойственна вероятность сбоя. Тем больше, чем больше количество элементов, составляющих систему. Научно-технический прогресс был череват парадоксом особого рода: чем более совершенное порождал он виды оружия, тем в большей степени эффективность их применения зависела от случайности, не поддающейся точному расчету. Этот фундаментальной важности вопрос следует рассмотреть подробнее, ибо ученые очень долго не могли вероятностный характер функционирования сложных систем положить в основу любой технической деятельности. Чтобы исключить аварии подобных систем, инженеры закладывали в них запас прочности и предусматривали функциональные резервы, например, резерв мощности. Или при создании первых американских космических челноков Колумбия применяли дублирующие устройства, иногда даже четыре сразу, и в первых космических челноках имелось по меньшей мере четыре главных компьютера, чтобы авария одного из них не повлекла за собой катастрофу. Полная безаварийность недостижима. Если система состоит из миллиона элементов, и каждый из них может отказать лишь один раз на миллион, причем надежность целого зависит от надежности всех элементов, то в такой системе авария случится наверняка. Между тем организмы животных и растений состоят из миллиардов функциональных частей, тем не менее их существуют. Неизбежная ненадежность не становится помехой жизни. Почему? Специалисты назвали этот способ конструированием надежных систем из ненадежных частей. Биологическая эволюция борется с авариейностью организмов при помощи множества приемов. Назовем хотя бы некоторые из них способность к самоисправлению или регенерация. Дублирование органов. Вот почему у нас две почки, а не одна. Вот почему наполовину разрушенная печень продолжает функционировать в качестве главного химического преобразователя организма. Вот почему в системе кровоснабжения столько запасных путей для крови в виде параллельных вен и артерий. Наконец, рассредоточение органов, управляющих соматическими и психическими процессами. Последнее обстоятельство доставило немало хлопот исследователям мозга, которые не могли взять в толк, каким это образом даже тяжело поврежденный мозг способен по-прежнему функционировать, между тем, как совсем незначительно поврежденный компьютер отказывается повиноваться программам. Одно лишь дублирование управляющих центров и элементов, присущие инженерии XX века, вело к абсурду в конструировании, если автоматический космический корабль, посланный к далекой планете, создавать по этому принципу, то есть дублировать управляющие им компьютеры, то ввиду огромной продолжительности полета его следовало бы снабдить уже не четырьмя. или пятью, но пятьюдесятью компьютерами, действующими уже не по законам линейной логики, но по законам демократического голосования. То есть, если бы отдельные компьютеры перестали действовать единообразно и результаты их вычислений разошлись бы, то правильными следовало бы признать результаты, которым пришло большинство. Следствием подобного инженерного парламентаризма было бы конструирование гигантов, наделенных всеми изъянами парламентской демократии, такими как взаимоисключающие точки зрения, проекты, планы и действия. Инженер назвал бы демократический плюрализм встроенной в систему ее гибкостью, которая все же должна иметь границы. А значит, решили конструкторы двадцать первого века, следовало гораздо раньше пойти на выучку к биологической эволюции, ведь миллиардолетний возраст ее творений — свидетельство оптимальной инженерной стратегии. Живой организм управляется не по принципу тоталитарного централизма. И не по принципу демократического плюрализма, но посредством стратегии гораздо более изощренной. Сильно упрощая проблему, эту стратегию можно назвать компромиссом между сосредоточением и рассредоточением регулирующих центров. Между тем, на поздних стадиях гонки вооружений XX -го века, Роль не поддающихся расчету случайностей непрерывно росла. Там, где поражения от победы отделяют часы или дни, километры или сотни километров, а любая ошибка командования может быть исправлена переброской резервов, умелым наступлением или контратакой, роль случая можно с успехом свести к минимуму. Но там, где успех боевых операций зависит от микромиллиметров и наносекунд, на сцену, подобно новому богу войны, предрешающему победу или разгром, выходит случайность в чистом и как бы увеличенном виде. Случайность, пришедшая к нам из микромира, из области физики атома. Ведь самые быстрые и самые совершенные системы наталкиваются в конце концов на принцип неопределенности Гейзенберга, обойти который не в состоянии никто и никогда, ибо это фундаментальное свойство материи в любой точке Вселенной. Тут не нужна даже авария компьютеров, управляющих спутниками-шпионами. или нацеливающих мощные лазерные системы защиты на ядерные боеголовки ракет. Достаточно, чтобы серии электронных импульсов системой защиты разминулись с сериями подобных импульсов систем атаки хотя бы на миллиардную долю секунды и исход последней схватки будет решен по принципу лотереи. Так и не уяснив себе этого должным образом, крупнейшие антагонисты планеты выработали две противоположные стратегии. Образно их можно назвать стратегией точности и стратегией молота. Молотом было постоянное наращивание мощности ядерных зарядов, а хирургической точностью их безошибочное обнаружение и немедленное уничтожение в фазе полета. Наконец случайности противопоставлялось возмездие мертвой руки. Противник должен был знать, что погибнет даже если он победит, ибо уничтоженное целиком государство ответит автоматическим посмертным ударам, и катастрофа станет глобальной. Таково во всяком случае было главное направление гонки вооружений, ее устрашающее всех. Однако же неизбежное равнодействующее. Что делает инженер для сведения к минимуму посредствий случайной ошибки в очень большой и очень сложной системе? Многократно испытывает ее в действии и ищет в ней слабые места, где сбой наиболее вероятен. Но систему, какой стала бы Земля, охваченная ядерной войной, с применением наземных, подводных, авиационных, спутниковых ракет и противоракет, управляемых многократно дублированными центрами командования и связи, систему образующую все новыми волнами обоюдных ударов с земли, с океанов и с космоса, такую сверхсистему сил разрушения, схватившихся не на жизнь, а на смерть, испытать невозможно. Никакие маневры, никакие имитации на компьютерах не воссоздадут действительных условий подобной битвы планетарных масштабов. Появляющиеся одна за другой новые системы оружия характеризовались возрастающим быстродействием, начиная с принятия решений атаковать или не атаковать, где, каким образом, с какой степенью риска, какие силы. оставить в резерве и так далее и именно это возрастающее быстродействие снова вводило в игру фактор случайности, который принципиально не поддается расчету. Это можно выразить так: системы неслыханно быстрые ошибаются неслыханно быстро. Там, где спасение или гибель обширных территорий, больших городов. промышленных комплексов или крупных эскадр зависит от доли секунды, обеспечить военно-стратегическую надежность невозможно или, если угодно, победа уже неотличима от поражения, словом, гонка вооружений вела к первой ситуации. В прежних сражениях, где рыцари бились верхом и в латах, А пехота схватывалась в рукопашную, на долю случая выпадало жить или умереть отдельным бойцам и военным отрядам, но могущественная электроника, воплощенная в логике компьютеров, повысила случай в звании и теперь он решал уже вопрос жизни и смерти целых народов и армий. Во-вторых, и это был еще один вполне самостоятельный фактор. Проекты новых более совершенных типов оружия появлялись так быстро, что промышленность не успевала запускать их в серийное производство. Системы командования, наведения на цель, маскировки, поддержания и подавления связи, а также обычные виды оружия определение по сути анахроничное и вводящее в заблуждение. устаревали не успев поступить на вооружение, поэтому в восьмидесятые годы все чаще приходилось останавливать уже начатое серийное производство новых истребителей и бомбардировщиков, крылатых ракет, противопротиворакет, спутников слежения и атакующих спутников подлодок, лазерных бомб, сонаров и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 и единственным действенным средством устранить его фатальное влияние на фактическую военную мощь казалось планирование вооружений уже не на восемь-двенадцать лет вперед, но на четверть столетия, что было однако явной невозможностью, поскольку пришлось бы предвидеть открытия и изобретения, о которых даже самый выдающийся эксперт не имел ни малейшего понятия. К концу столетия появилась концепция нового оружия, которое не было ни ядерной бомбой, ни лазерной пушкой, но как бы гибридом того и другого. До сих пор были известны атомные бомбы, действовавшие по принципу расщепления атома (ураниевые и плутониевые) или же ядерного синтеза. термоядерная и водородно-плутониевая. Такая пробомба обрушивала на все окружающее полную мощность дефекта массы внутри ядерных связей в виде всех существующих видов излучения от рентгеновского и гамма-излучения до теплового вместе с лавинами корпускулярных остатков ядерного заряда. живущих особенно долго и потому особенно долго оказывающих свое смертоносное воздействие угненный пузырь раскаленный до миллионов градусов имитировал энергию всех участков спектра и все виды элементарных частиц как-то кто-то сказал материю рвало всем ее содержимым с точки зрения военного дела это было расточительством Ведь в нулевой точке любой объект превращался в раскаленную плазму, в газ, в лишенные электронной оболочки атомы. Вместе взрыва испарялись камни, металл, дерево, мосты, дома, люди, и все это вместе с песком и бетоном выбрасывал в стратосферу взметнувшийся к верху огненный гриб. Положение исправили. трансформируемые бомбы. Такая бомба имитировала лишь то, что требовалось стратегам в данный момент. Если это было жесткое излучение, то бомба, называемая чистой, убивала прежде всего все живое, а в случае теплового по преимуществу излучения на сотни квадратных миль обрушивалась огненная буря. Лазерная бомба, собственно, не была бомбой, но огнеметом,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 Саму мы, однако, уже не будем заниматься этими достижениями военной технической мысли, поскольку вопреки господствовавшим тогда воззрениям они знаменовали собой не начало дальнейшей эскалации в том же направлении, но начало ее конца. Стоит зато взглянуть на атомные арсеналы двадцатого века в исторической перспективе, уже в семьдесятые годы. их содержимого хватило бы для многократного уничтожения всего населения планеты, если подсчитать количество смертоносной мощи, приходящейся на каждого жителя Земли. Это положение дел, так называемый оверкилл, было достаточно хорошо известно тем более специалистам. Итак, сокрушительная мощь имелась в избытке.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 В начале пятидесятых годов бюллетень ученых атомщиков провел дискуссию о возможности защиты гражданского населения в случае ядерного конфликта. В ней приняли участие и физики отцы бомбы такие как Бета и Стилларт. В качестве реалистического решения были предложены рассредоточение городов и строительство огромных подземных убежищ. Стоимость первой очереди. Такого строительства Бета оценивал примерно в двадцать миллиардов долларов, но социальные, психологические, цивилизационные издержки проекта не поддавались оценке. Впрочем, вскоре стало ясно, что переход к новой пещерной эпохе, будь он даже осуществлен, Не гарантирует выживания населения, потому что гонка в области создания все более мощных бомб и все более точных ракет продолжалась. Эта идея лишь послужила источником кошмарных картин, нередких в тогдашней научной фантастике. В них изображалось, как остатки выродившегося человечества прозябают в бетонных многоярусных норах под развалинами сожженных городов. Самозваные футурологи, других, собственно, никогда и не было, состязались в мрачных пророчествах, экстраполирующих уже существующие ядерные арсеналы в еще более кошмарное будущее. Среди тех, кто особенно прославился подобными домыслами, был Герман Канн, автор «Размышлений о немыслимом». Сочинение о термоядерной войне.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 эпохе атомного оружия может быть положен конец, который не означал бы ни окончательного всепланетного мира, ни всепланетного уничтожения. В самом начале XXI века физики и теоретики рассматривали проблему, от решения которой зависело, по-видимому, быть или не быть нашей планете, а именно является ли критическая масса,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 Попытки обезвредить атомное оружие подобным способом потерпели фиаско.